Глава одиннадцатая Из телефонного разговора Энтони Браун узнал, что Люсила Дрейк собирается в пять часов пойти к своей старинной приятельнице на чашку чаю. Приняв в расчет непредвиденные случайности, возвращение за забытым кошельком или за зонтиком, который, пожалуй, все-таки лучше захватить, мало ли что, а также длительный процесс стояния на пороге, когда отдаются последние распоряжения по хозяйству, Энтони решил, что явиться на Элвастон-сквер надлежит не раньше, чем в двадцать пять минут шестого. Он хотел повидать Айрис, а не ее тетку. Если бы он нарвался на Люсилу, то, судя по всему, ему вряд ли удалось бы спокойно поговорить со своей невестой с глазу на глаз. Дверь открыла горничная, классом явно ниже, чем Бетти Арчдейл и далеко такая нахальная, которая сообщила, что мисс Айрис только что вернулась, находится в кабинете». «Спасибо, не беспокойтесь, я сам найду дорогу», — сказал он, подарив горничную улыбку и прошел мимо нее в кабинет. Айрис резко обернулась на скрип двери. «Ах, это ты!» Он быстро подошел к ней. «Что-нибудь случилось, дорогая?» «Нет, ничего». Она запнулась, потом торопливо заговорила. «Ничего, ничего особенного. Просто на меня сейчас чуть не наехала машина. Я, конечно, сама виновата, я как-то задумалась...» Переходила дорогу не глядя, а машина вывернула из-за угла на большой скорости и чуть не сбила меня. Он взял ее за плечи и слегка встряхнул. Айрис, ну куда это годится? Разве так можно? Я не о том, что ты чудом спаслась из-под колес. Меня больше всего беспокоит, почему ты посреди мостовой, ни с того ни с сего задумываешься, в чем дело, родная, что с тобой происходит. Айрис грустно подняла на него глаза, расширенный, потемневший от страха. Она разгадала их выражение еще раньше, чем она произнесла, тихо и торопливо, я боюсь. Кэнта не вернулась его в обычную и спокойную насмешливость. Он сел на диван и усадил Айрис рядом с собой. — Давай-ка, выкладывай все на чистоту. Не знаю, право должна ли я тебе говорить. — Это ты что за новости? Ты, кажется, подражаешь героине третьеразрядного романа. который в первой же главе заявляет, что не может открыть герою свою ужасную тайну, хотя причин для этого нет никаких, кроме желания автора чем-то занять героя и тем самым растянуть повествование еще на двести страниц. На лице Арис промелькнула едва заметная улыбка. — Я бы тебе рассказал, Энтони, но я не знаю, что ты подумаешь, в вот это так трудно поверить. Энтони начал загибать пальцы. Незаконно рожденный ребенок — раз, любовник шантажист, два — Арис возмущенно прервала его. — Ну что ты выдумаешь? Ничего похожего. — Какое счастье! У меня просто гора с плеч свалилась! — сказал Энтони. — Ну давай, глупышка, не тяни. Лицо Арис снова омрачился. — Ты все смеешься. — А это совсем не смешно. — Вчера вечером. — Да. Энтони насторожился. — Ты ведь был сегодня на следствии, ты сам слышал. Арис умолкла. — Что, собственно, я слышал? — спросил Энтони. Слышал разные технические подробности о свойствах солей Ценности кислоты, в частности о циальностном калии и его действии. Слышал отчет полицейского инспектора, не о другого Сусиками, который первым прибыл в Люксембург и начал там распоряжаться. Слышал, как бухгалтер из конторы Джорджа Бартона по предложению официальных лиц опознал труп. Ну и, наконец, слышал оповещение о том, что следствие откладывается на неделю поскольку судебному следователю больше нечего было сказать. — А ты хорошо помнишь отчет инспектора? — Помнишь, как он сказал, что под столом была найдена свернутая бумажка следами цианистого калия? — Как же помню. — Очевидно, тот, кто подсыпал яд в бокал Джорджа, незаметно бросил пустую бумажку под стол. Простейший способ. Если будет обыск, никакой бумажки при нем или при ней не обнаружат. К его изумлению, Айрис вдруг охватила дрожь. — Нет, нет, Энтони. Все это было совсем не так. — Это было не так? Что ты об этом знаешь? — Бумажку бросила я, — сказала Арис. Он обратил к ней недоуменный взгляд. — Слушай, сейчас я все тебе объясню. Помнишь, как Джордж выпил шампанское и как потом все это произошло? Он кивнул. Кошмар. Как в страшном сне. И главное, как раз в тот момент, когда казалось, что все уже хорошо. Ты понимаешь... После концерта, когда зажегся свет, я вдруг почувствовала такое облегчение. Ты помнишь, когда в прошлый раз зажегся свет, Розмэри была уже мертвая. И вчера меня все время мучил страх, что вот опять наступит этот момент, и опять случится что-то ужасное. Мне чудилось, что Розмэри где-то здесь, за столом, рядом с нами, и мертвая. А, Лиз, я понимаю все это нервы. И когда зажегся свет... И я увидел, что все сидят на своих местах, как ни в чем не бывало, и ничего не случилось. У меня сразу стало так легко на душе, как будто все это кончилось навсегда, безвозвратно, как будто можно начать жизнь сначала, и мне сделалось так весело. Я пошла с Джорджем танцевать, потом мы вернулись к столу, потом Джордж вдруг заговорил о Роз Мэри и предложил тост в память о ней, а потом он упал, и весь этот кошмар снова нахлынул на меня. Я совершенно оцепенела от ужаса. стояла как вкопанная, а внутри меня все трясло. Помню, как ты подошел, чтобы взглянуть на него поближе. Я отступила на шаг. Потом появились официанты, кто-то крикнул, что нужно послать за врачом. А я все стояла и стояла, как изваяние. И вдруг, словно какой-то ком подступил к горлу, и сразу полились слезы. Я раскрыла сумочку, чтобы достать платок. Стала рыться в ней, не глядя, нащупала платок и... Почувствовала, что внутри нее что-то зашуршало. Сложенная плотная бумажка, как пустая обертка из-под порошка. Но как она туда попала? Ведь никаких порошков у меня в сумочке не было. Я отлично помню, как я собиралась на вечер и укладывала в сумочку разные мелочи. Я ее перевернула, встряхнула, а потом положила туда пудреницу, губную помаду, свой платок, гребешок, футлярчики, шиллинг и немного меди Кто-то подложил мне в сумочку этот пакетик. Другого объяснения нет. Тут меня словно ударило. Я вспомнила, что после смерти Роз Мэри у нее в сумочке нашли точно такой же пакетик, и в нем были остатки яда. Мне сделалось страшно. Так страшно. Пальцы разжались, и бумажка выскользнула из платка и упала под стол. Я не стала ее поднимать и никому ничего не сказала. Ты только подумай, Энтони. Ведь это значит, что кто-то хотел изобразить все так, как будто бы Джорджа отравила я. Но это же неправда. Энтони протяжно свистнул. Никто не видел, как ты выронила эту бумажку. Арис на мгновение задумалась. Трудно сказать. По-моему, Рут могла заметить. Но У нее в тот момент был какой-то странный вид, совершенно отсутствующий. Так что я не знаю, то ли она действительно заметила, то ли просто смотрела в мою сторону невидящими глазами. Энтони еще раз свистнул. — Ничего не скажешь, веселенькая история. — Я просто с ума схожу, — сказала Арис. Я все боюсь, что они узнают. — Странно, что на бертке не нашли отпечатков твоих пальцев, ведь полиция первым делом смотрит отпечатки пальцев. Там не могло быть моих отпечатков. Я же к ней не прикасалась, я ее нащупала через платок. Энтони кивнул. — Считай, что тебе повезло. Но кто мог подложить ее? И когда сумочка весь вечер была при мне? Ну, возможность всегда найдется. Например, когда ты пошла танцевать после концерта, сумка оставалась на столе. Вот тебе первая возможность. А вторая еще в начала вечера в дамской комнате. Ты можешь изобразить, когда мы ведут себя, когда они остаются одни. Как ты понимаешь, эта сфера мне недоступна? Что вы делаете? Собираетесь все вместе и сплетничаете? Или расходитесь к разным зеркалам?» Арис задумалась. «Мы все подошли к одному столу. Там такой длинный стол со стеклянной крышкой, а над ним во всю ширину зеркало. Свои сумочки мы положили на стол и стали приводить себя в порядок. Представляешь?» «Не очень, но это не важно». Продолжаем. Рут попудрилась, Сандра пригладила волосы и поправила шпильку, а я сняла меховую накидку и отдала ее гардеробщице. Потом вдруг заметила, что чем-то запачкала палец отошла к другой стенке вымыть руки. А сумочка осталась на столе под зеркалом. Да. Пока я мыла руки, Рут все еще стояла перед зеркалом, а Сандра, кажется, отошла отдать женщине свой палантин. Потом вернулась к зеркалу, а рот пошла мыть руки. Тут я сама еще раз подошла к зеркалу и стала поправлять волосы. Выходит, и та, и другая могли незаметно раскрыть твою сумочку и что-то туда сунуть. Да, но ведь, когда я обнаружила пакетик яда, в нем уже не было. Значит, яд сначала всыпали Джорджу в шампанское, а потом уж подложили мне пустую бумажку. И вообще, по-моему, ни Руд, ни Сандра на такое не способны. Ты слишком идеализируешь людей. Сандра — фанатичка. жила она в средние века, она бы собственноручно сжигала своих врагов на костре. Что касается Рут, то из нее, на мой взгляд, вышла бы первоклассная отравительница, которая умеет все предусмотреть заранее и не оставляет следов. Но если это Рут, то почему она никому не сказала, что видела, как я уронила бумажку? Тут я сдаюсь. «Действительно. Если Рут намеренно подсунула тебе обертку из-под калия, в ее интересах было проследить, чтобы эта бумажка оставалась при тебе. Да, похоже, что это все-таки не Рут. Остается официант. Мы снова возвращаемся к официанту. У официанта больше всего возможностей. Ах, проклятие. Будь это хотя бы какой-нибудь посторонний временный официант, нанятый на один вечер, так нет же». Айрис вздохнула. «Я рада, что рассказала тебе. Больше ведь никто не узнает. Мы с тобой, и все, правда?» Энтони посмотрел на нее в некотором замешательстве. «Нет, Айрис, так не пойдет. Возьми себя в руки. Сейчас мы сядем в такси и отвезу тебя к старику Кемпу. Такое скрывать не полагается». «Нет, нет, Энтони, я не поеду. Они решат, что я убила Джорджа. Безусловно, решат». Если потом выяснится, что ты столько времени просидела, набрав в рот воды и ни словом не обмолвилась об этом эпизоде, вот тогда твои объяснения прозвучат подозрительно. А если ты явишься к ним сейчас и добровольно все расскажешь, тебе еще могут поверить. Энтони, я тебя прошу. Ай, рис, пойми, твое положение сейчас очень уязвимо. И помимо всего прочего, существует еще такое понятие, как истина. Ты печешься о собственном спокойствии и благополучии. В то время как надлежит вершить правосудие. — Ну что ты в самом деле читаешь мне проповедь, будто в церкви? — Молодец! — сказал Энтони. — Ловко ты меня поддела. А теперь собирайся, мы едем к кемпу немедленно. Она неохотно вышла вслед за ним в холл. Он взял со стула пальто, которое она сбросила, вернувшись, и помог ей одеться. В ее глазах он прочел молчаливый протест, смешанный со страхом, однако не проявил ни малейшего снисхождения. только сказал. «Перейдем через площадь и там возьмем такси». Они уже собирались выходить, когда услышали звонок. От парадной двери он был проведен в нижний этаж, в помещение для прислуги. «Господи! Совсем вылетело из головы!» — воскликнул Айрис. «Это Рут. Она сказала, что зайдет после работы, и мы окончательно решим про все, что нужно сделать, про похороны». Они назначены на послезавтра. Я согласилась, что лучше все обсудить, пока тетя Лусила нет дома. Она вносит только одну путаницу. не прошел вперед и открыл дверь, опередив горничную со всех ног, бежавшую снизу. «Не беспокойтесь, уже открыли», — сказала Айрис, и горничная повернула обратно. Урут был утомленный и даже какой-то растрепанный вид. В руке она держала портфель довольно внушительных размеров, Простите, я опоздала, но в метро сегодня страшная давка. А потом мне пришлось пропустить целых три автобуса, невозможно было сесть. И, как назло, ни одного такси. Извиняться, оправдываться. Все это как-то не похоже на рут, — подумал Энтони. Где ее обычная четкость, где ее почти нечеловеческая выдержка. Да, очевидно, смерть Джорджа и здесь не прошла без последствий. Я не могу сейчас поехать, Энтони. — сказала Арис, Я обещал Рут, что мы с ней все обсудим. Я боюсь, что наше дело важнее. — ответил Энтони, тоном, не допускающим возражений. — Извините, мисс Лессингш, что я нарушаю ваши планы, но, Арис придется поехать со мной. У нас неотложенное дело. — Что вы, что вы, мистер Браун, — поспешно сказала Рут. — Ничего страшного. Я дождусь, миссис Дрейк, решу все с ней. Она улыбнулась краешком губ. — Не беспокойтесь, я с ней отлично справлюсь. «Не сомневаюсь, мисс Лессинг, что вы можете справиться с кем угодно», — галантно заметил Антони. «Может быть, Айрис, у вас есть какие-нибудь свои соображения и пожелания?» Право никаких. Я просто решила, что мы вдвоем обсудим все быстрее, потому что у тети Люсилы из семь пятниц на неделе, с ней трудно договориться. «Мне вас жалко. Вам и так столько приходится делать. Что касается самих похорон, то мне вся эта процедура безразлична». Эта тетя Люсила обожает похороны, а я их ненавижу. Я понимаю, что без похорон не обойдешься, но зачем устраивать вокруг столько шума? Ведь тому, кто умер, уже все равно. Он уже далеко, вся эта суета ему не нужна. Мертвые не возвращаются. Рут ничего не ответила, и Айри с каким-то странным упорством и вызовом повторила. Мертвые не возвращаются. «Пошли, пошли», — сказал Энтони, и потянул ее через порог. — Площадь как раз медленно огибала свободное такси. Энтони остановил его и помог Айрис сесть. Он велел шоферу уехать к скотленд ярду и повернулся к Айрис. «Скажи-ка мне, красавица, чей дух тебе явился сейчас в холле? Почему ты столь настойчиво твердила, что мертвые не возвращаются? Кто тебе привиделся, Джордж или Розмэри?» «Никто, никто мне не привиделся. Просто я ненавижу похороны. Ты мне веришь?» Энтони вздохнул. «Да, — сказал он. — Дело плохо. Пора идти к психиатру».